мрачную гробницу Вертера де Гёте, душистый океан госпожи Кристи. Они держались подальше от озера Козленок Билли, владение Миледи Шарлоттины. Не было смысла испытывать судьбу. Джерек повторил шлюзы и озера по описаниям английских озер, но, казалось, ничто не могло обрадовать ее. — Вы склонны к излишеству, мистер Корнелиан? Заметила Мели, изучая копию озера Тилумери, расстилающуюся на 50 миль во всех направлениях. Хотя мерцающие отблески на воде получились совсем не дурно, добавила она примирительно и вздохнула. Нет, это не годится, простите. И он уничтожил озеро. Это было одно из многих разочарований. Она продолжала учить Джэрика пониманию смысла добродетели, надеясь, что он познает оную на примерах ее собственного мира. Однажды, вспомнив просьбу Браннерта Морфейла, он улучил момент и поинтересовался, как она попала в его мир. «Я была похищена», — потупилась она. «Похищена кем? Каким-нибудь путешественником во времени?» Я спала в собственной постели, когда однажды ночью фигура в плаще с поднятым капюшоном появилась в комнате. Я пыталась закричать, но не смогла, мой голос отказался повиноваться. Незнакомец приказал мне одеться. Я и не подумала послушаться. Он настаивал, особенно упирая на то, чтобы я надела одежду типичную для моего периода. Я отказалась, но неожиданная одежда оказалась на мне, и я против воли встала на ноги. Он схватил меня, и я потеряла сознание. Всё закружилось, а затем я очутилась в вашем мире, блуждая и пытаясь найти наконец какого-нибудь представителя власти, предпочтительно британского консула. Я понимаю сейчас, конечно, что у вас нет британского консула. Вот почему я, естественно, не верю, что когда-нибудь вернусь на Коленс-стрит 23 Бромли. Бромли звучит очень романтично. — сказал Джерик. — Я понимаю причину вашей грусти. Романтично? — Романтично? Бром ли? Она умолкла, съежившись на бархатном сиденье локомотива, нарочито разглядывая проплывающий внизу ландшафт. — И все-таки я очень хотела бы вернуться домой, мистер Корнелиан. — Боюсь, что это невозможно, — ответил он. — По техническим причинам? Она никогда прежде не настаивала на подробностях. Джерек всегда умудрялся внушить ей впечатление, что это скорее совершенно невозможно, чем просто очень трудно передвигаться в обратном направлении во времени. «Да», — сказал он, — «по техническим причинам». «А мы не можем нанести визит тому ученому, про которого вы и говорили?» «Бранард Морфейл, кажется. И проспросить его как следует». Джерик не хотел потерять её. Он прирос к ней душой и телом, или, по крайней мере, он думал так, не будучи уверен, что означает душой и телом. Он покачал головой, подчёркивая сказанное. К тому же, на лицо были все признаки более тёплого отношения к нему. Вполне возможно, что она скоро станет его возлюбленной, поэтому Джерик не желал, чтобы она отвлекалась на посторонние вещи. Это бессмысленно, сказал он. особенно потому, что вы, насколько я могу судить, прибыли сюда не в машине времени. Я никогда не слыхал о подобном раньше. Я считал, что всегда требуется машина времени. Ах, если бы узнать, кто ваш похититель. Этот человек, конечно, был не из моего времени. Я припоминаю, что он был в капюшоне. Неужели всё его тело было скрыто плащом? Может быть, это даже был не мужчина. Этим человеком могла быть женщина или зверь с какой-нибудь планеты, подобной тем, что содержится в ваших питомниках. Все это очень странно. Может быть, мечтательно протянул Джерик. Это был посланец судьбы, соединивший сквозь столетия двух бессмертных влюбленных. Он наклонился к ней и взял за руку. Наконец мы вместе. Она отдернула руку. Мистер Корнелиан. Я думала, мы согласились прекратить подобную чепуху. Он вздохнул. «Я могу скрывать свои чувства, миссис Амелия Ундервуд, но я не могу изгнать их. Они во мне и днем, и ночью».